Примечание. Страница 7. Наш друг канак. Канакие самоназвание коренных жителей Гаваев, распространённое европейцами на народности, населяющие островные группы Тихого океана, в частности Миланезию. Страница 8. Уплатили за луау на Гаваях и других островах Тихого океана. так называются праздники и пиры на свежем воздухе, сопровождаемые танцами. На круизном корабле Коннг Кнут я же прилетел на графи Фон Цепелине, а улечу домой на Адмирале Маффети. Круизные корабли и воздухоплавательные аппараты носят имена исторических личностей. Коннг Кнут, он же Кнут великий, Годы жизни 994 и 995 1035 король Дании, Англии и Норвегии из династии Кнутлингов. Граф Фердинанд Адольф Генрих Август фон Цепелин, годы жизни 1838-1917, немецкий изобретатель и военный деятель, создатель первых дирижаблей. Пассажирский дирижабль Граф Цепелин, построенный в Германии в 1928 году, за 20 суток совершил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт. Адмирал Уильям Эджер Маффит, годы жизни 1869-1933, американский военный деятель, один из основателей авиации военно-морского флота США. Страница 10. Пусть уснёт моя грешная плоть. В англоязычных странах распространённая детская молитва на сон грядущий в разных вариантах известна с XVIII века, впервые опубликована в Новоанглийском букваре 1750 год. Лава-лава, традиционный наряд полинезийцев, прямоугольный отрез ткани наподобие юбки, обёрнутый вокруг бёдер. Страница 11. В Канзасе в дни моего далекого детства неоднократные упоминания родного штата и безуспешные попытки главного героя туда вернуться, аллюзия на знаменитую фразу Дороти из фильма Волшебник страны Оз 1939 год экранизации книги Френка Баума Удивительный волшебник страны Оз Мы больше не в Канзасе We are not in Kansas anymore Страница шестнадцатая. National Geographic — официальное ежемесячное издание Национального географического общества США. Первый номер журнала вышел в октябре 1888 года. Страница двадцать вторая. В обложках спутника юношества и юного крестоносца реальное существовавший детский журнал «Спутник юношества». выпускался с 1827 по 1929 год. Был задуман бостонским издателем Натаниэлем Уиллиссом для наставления юных читателей и воспитания в них высоких моральных качеств. Юный крестоносец вымышленная публикация. Наш пастор брат Дрейпер. Проповедник по фамилии Дрейпер фигурирует и в двух других романах Хайнлайна. достаточно времени для любви или жизни Лазаруса Лонга 1973 год и уплыть за закат жизнь и любви Морин Джонсон 1987 год страница двадцать пятая а восьмая заповедь имеется в виду не укройди восьмое из десяти основных предписаний согласно Библии данных Моисею самим Богом исход Глава 20, стихи со второго по семнадцатый. И во втором законе глава 5, стихи с шестого по 21-й. Страница 27. Бичкомбер. Бородега на побережье, живущий случайным заработком, от английского beach comb прочёсыватель пляжей. Страница 33. Аквавит. скандинавская картофельная водка, настоянная на различных пряностях, в том числе на лакрице. Страница тридцать пятая. Если живешь в Риме, известная поговорка, если живешь в Риме, поступай как римлянин. Входит в ассортимент сморга с борт. Вид сервировки холодных закусок, так называемый шведский стол. Страница тридцать шестая. Дай ему молот, и он вполне сойдет за Тора. В скандинавской мифологии бог грома и бури одним из атрибутов Тора является боевой молот. Страницы тридцать шестая, тридцать седьмая. Вознесут благодарность Сидраху, Мисаху и Авденаго. Три иудейских отрока: Анания, Мисаил и Азария. попавшие в плен к вавилонскому царю на выходе доносуру, переименованные и приближённые ко двору, а затем брошенные в огненную печь за отказ поклоняться золотому истукану и чудесным образом оставшиеся невредимыми. Даниил, глава 3, стихи с 13 по 18. Страница 40-я. Чужак в стране чужой. Парофраз библейского выражения «пришелец в чужой земле». Исход глава вторая стих двадцать второй. Авторская отсылка к своему одноименному роману 1961 года. Страница сорок первая. Кусок торта принцессы. имеется в виду традиционный шведский десерт принцессстарта, многослойная бисквитная пирожная с малиновым джемом, заварным кремом и взбитыми сливками. покрытая слоем зеленого марципана. Страница сорок четвертая. О, ты прекрасная возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Песнь песней, глава четвертая, стихи с первого по седьмой. Страница сорок девятая. Люта как приисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные. Песнь песней, глава восьмая, стих шестой. Страница пятьдесят вторая, где вьется жимолость и простирается обложенный лук, два идиоматических выражения, символизирующих загробную жизнь, где вьется жимолость, эвфемистическая фраза для обозначения кладбища, широко распространенная в девятнадцатом веке. В 1870 году стало названием двух популярных песен на стихи Септимуса Виннера и Уильяма Делехенте, а впоследствии также рассказа писателя-фантаста Мейнли Уайда Велмана года жизни 1903-1986, экранизированного в 1965 году для телесериала антологии Час Альфреда Хичкока. Блаженный луг. Английский Fiddler's Green, буквально лужайка бездельника или лужок скрипача. Он же матросский рай, благословенный край изобилия, куда, по поверьям моряков, отправляются души умерших. Колонизированная планета под названием Fiddler's Green упоминается Хайнлайном в романах Фрайди 1982 год. Перевод Сорнова Усовой Fiddler's Green и кот проходящий сквозь стены 1985 год перевод Веленской Зелёная звезда Фидлера. Страница 53. В главном ресторанном зале отеля вроде Brown Palace или Mark Hopkins, реально существующей гостиницы категории люкс. Отель Brown Palace построен в 1892 году в Денвере, штат Колорадо. Отель Mark Hopkins открыт в Сан-Франциско, штат Калифорния, в 1926 году. Оба считаются историческими и архитектурными памятниками, действуют по сей день. Страница 54. Датский зомби. Имеется в виду известный своей крепостью коктейль зомби, который Дон Бич изобрёл в 1934 году: три вида рома, грейпфрутовый сок, лаймовый сок, коричневый сироп, гранадин, абсент, ангостура. В датском варианте место рома занимает аквавит. Страница 59. Сделать нам Silver Fizz. Silver Fizz английский. Серебряная шипучка. Вариация популярного коктейля Gin Fizz. Джин, лимонный сок, сахарный сироп, газированная вода с добавлением взбитого яичного белка. Страница 61. В ад спуститься не трудно. Цитата из эпической поэмы римского поэта Публия Вергилия Марона Энеида, книга 6. В каноническом русском переводе А. Шерева она звучит ближе к латинскому оригиналу. Воверн спуститься не трудно, предупреждает Энея Кумская Сивилла. Страница 63. -я. Уильям Дженнингс Брайан, Маккинли, какой-то Рузвельт, имеется в виду Уильям Дженнингс Брайан, годы жизни 1860-1925. Американский политик и государственный деятель, трижды в 1896, 1900 и 1908 безуспешно баллотировавшийся на пост президента США от Демократической партии, стал государственным секретарем США в администрации Вудро Вильсона, годы жизни 1913-1915. Уильям Мак-Кинли, годы жизни 1843-1901, двадцать пятый президент США 1897-1901 и Теодор Рузвельт годы жизни 1858-1919 двадцать шестой президент США в 1901-1909 годах страница шестьдесят четвёртая знания история ограничивалась двумя датами 1492 и 1776 годами. Даты открытия Америки Колумбом и провозглашения независимости американскими колониями. Чтобы функционировать как существо общественное и экономическое, отсылка к знаменитому постулату, сформулированному в труде Аристотеля Политика, книга первая о том, что человек есть существо политическое, Существо общественное. Перевод Жебелева. В каких случаях втирать себе в пупок голубую глину? Авторская отсылка к роману Достаточно времени для любви или жизни Лазаруса Лонга, 1973 год. Если туземцы раскрашивают свои пупки голубой глиной, то и я мажу себе пузо тем же. Перевод Соколова. Страница шестьдесят пятая. Лиловое десятилетие. Тысяча восемьсот девяностые годы, когда после изобретения синтетических анилиновых красителей, в частности мавеина и фуксина, в моду вошли яркие оттенки фиолетового, а смелые попытки Соломона Андре покорить на воздушном шаре Северный полюс. Соломон Август Андре, годы жизни 1854-1897, шведский инженер, естествоиспытатель, воздухоплаватель, исследователь Арктики. Погиб близ Шпицбергена, пытаясь достичь Северного полюса на воздушном шаре. Страница 66. Гамелетика, апологитика. имеются в виду учения о христианском проповедничестве и искусство вести церковную полемику в защиту артадоксии от ереси. Страница шестьдесят девятая. Мат и Джефф, герои первого американского комикс-трипа Мат и Джефф, созданного карикатуристом Бадом Фишером. Гэри Конвей и Фишер в 1907 году для публикации в ежедневной газете Сан-Франциско Chronicle: Высокий и тощий Мат и приземистый толстяк Джефф вечно попадают в нелепые ситуации и постоянно остаются в дураках. Страница 70. -я. Не продвинулся дальше Лаплюм де матант, пищче перо моей тётушке Нелепая фраза из популярного в середине XIX века учебника французского языка для начинающих в переносном смысле часто употребляется для обозначения бессмыслицы, чего-либо не относящегося к делу. Страница 80. -я. Кукурузный пояс. Часть территории США, ядро, которое составляют штаты Агэя, Иллинойс, Индиана, Айова. известная развитым сельским хозяйством, выращиванием кукурузы, свиноводством и так далее. Страница восемьдесят пятая. Я скорее отсеку себе руку. Аллюзия на Матфея глава пятое стихи двадцать девятый тридцатый. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если правая твоя рука соблазняет тебя. отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И Марка глава девятая стихи сорок третьего по сорок седьмой. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие. нежели с двумя глазами быть ввержено в гиенну огненную. Иди и в предни греше. Смотрите Евангельскую притчу о Христе и блуднице. Иоанн глава восьмая стихи с третьего по одиннадцатый. Страница девяносто четвертая. В соленой воде я плаваю не хуже мыла айваря. Название мыло. английский айвори, то есть слоновая кость, производившимуся с 1874 года, дал Харли Проктор, сын основателя малавариной компании, вдохновлённый строкой библейского псалма 44, стих 9: "Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя". С 1891 года этот сорт рекламируют как продукт, славящийся чистотой ингредиентов, превосходными моющими свойствами и непотопляемостью. Брусок мыла действительно держится на поверхности воды. Страница девяносто пятая. Набитый капоком. Капок, также сумаума или хлопковое дерево, произрастает в Южной Америке и Западной Африке. Его плоды, коробочки, заполненные шелковистыми волокнами, предохраняющими семена, волокно используется для набивки мягкой мебели, спасательных жилетов, мягких игрушек и так далее, обладает высокой плавучестью. Страница 96. Если чашу красотка наполнит вином, строка из Рубаи Амара Хайяма. Процитированное в известном, но весьма вольном пересказе английского поэта Эдварда Фицджеральда в русском переводе Плисецкого это четверостишие выглядит так: Если гурия кубок наполнит вином, лёжа рядом со мной на ковре травином, пусть меня оплюют и смешают с дерьмом, если стану я думать о рае и нём. Страница 97. Горячий пломбир, разновидность десерта. Из мороженого, политого горячим шоколадным соусом и украшенного взбитыми сливками и коктейльной вишенкой, несмотря на название, ни рисок, ни помадки в нём не присутствует. Страница 99. Большой Бельт, пролив между островами Фюн и Зеландия в системе так называемых датских проливов, соединяющих порты Балтийского моря с портами мирового океана. Страница сто первая. Доказательства профессора Саймана Ньюкома, что попытки профессора Лэнгли и других построить Air один аппарат тяжелее воздуха обречены на неудачу. Саймон Ньюком, годы жизни 1835-1909, американский астроном, математик и экономист, популяризатор астрономии. В конце XIX начала XX века. убедительно доказывал невозможность создания летательного аппарата тяжелее воздуха и ратовал за развитие воздухоплавания, дирижабли. Сэмюэл Пирпонт Лэнгли, годы жизни 1834-1906, американский астроном, физик, пионер авиации, ввёл работы по созданию пилотируемого летательного аппарата тяжелее воздуха. в начале на паровом двигателе, впоследствии на двигателе внутреннего сгорания. Страница 105. Я припомнил фантастический рассказ, переведённый с немецкого, о мире, населённом одними машинами. Довольно неприятная история. Вероятно, имеется в виду рассказ психотерапии немецкого писателя Герберта Франке. опубликованный по-английски в журнале The Magazine of Fantasy and Science Fiction в сентябре 1963 года под названием The Man Who Feared Robots, человек, который боялся роботов. Отчасти перекликается по сюжету с рассказом самого Хайнлайна о 1941 год. Также смотрите примечание к странице 409. Страница 121. Я плакал, что босс пока не встретил безного. Цитата из произведения персидского поэта Абу Мухаммад Муслих ад-Дин Ибн Абдаллах Сади -са Ширази. Годы жизни около 1210-1291. Гулистан, глава 3 о преимуществах довольства малым. История 19. -я.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 Сытый смотрит на дичь равнодушный и вяло. Дичь ему всё равно, что порей за обедом, но варёная репа это дичь для бедняги, кому сытый обед и достаток неведом. Перевод Алиева. В высказывании прозвучало в закадровом комментарии к документальному фильму Непобеждённая 1954 год. основанном на биографии Хелен Келлер, годы жизни 1880-1968, слепоглухой американской писательницы, и ошибочно приписывается ей. Страница 123. Его родители наверняка были макроспинниками от английского wetback, презрительное прозвище мексиканцев, которые нелегально перебирались в США в плавь через реку Рио-Гранда. Страница 130. Такого чудесного медового месяца мы не провели бы даже на Неогарском водопаде. С начала XIX века вошли в моду поездки молодожёнов на Неогарский водопад, особенно после того, как в 1804 году туда приехали в свадебное путешествие с жером Бонапарт и его супруга-американка. В XX веке Неогарский водопад по-прежнему считался одним из самых популярных мест для проведения медового месяца. Страница сто тридцать первая. Лучшее блюдо зелени и при нем любовь. Причя пятнадцатая, стих семнадцатый. Страница сто тридцать седьмая. Исходил из общепринятой хронологии епископа Ашера. Хейлс пришёл к другим результатам. Джеймс Ашер, года жизни 1581-1656, ирландский архиепископ, богослов англиканского толка и церковный историк, один из основоположников библейской хронологии. По его датировке мир был сотворён 23 октября 4004 года до нашей эры. William Hales, годы жизни 1747-1831, ирландский теолог и церковный историк, известный трудами по библейской хронологии. Страница 138. Твой Бог, вот он один. Вот он. Он же один, верховный Бог в германской скандинавской мифологии один из 12 богов Асов. Вместе с братьями Вили и Ве создал землю и тело великана и мира и первых людей, дав им имена Аск Ясень и Эмбла Ива. В древних германских языках посвященный ему день недели именовался день Вотона, сравните английские Веднздей, нидерландские Войнздаг и датский Онздаг. Страница сто тридцать девятое. Эсхатология в богословии: система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, учение о конечных судьбах мира в рамках то или иное теологической доктрины. Страница сто сороковая сто сорок первая. Псалом при реках Вавилона. Псалом сто тридцать шестой. Страница сто сорок первая. Младенцы их будут разбиты. Книга Оси, глава четырнадцатая, стих первый. А еще там есть история о пророке Елисее и медведицах. Четвертая книга царств, глава вторая, стихи двадцать третий, двадцать четвертый. Страница сто сорок вторая. Локи был повержен. Многие тысячи лет он находился в плену, прикованный к огромной скале. Алик, конец каждого цикла начинается одинаково. Локи удаётся освободиться, и наступает хаос, грядёт конец света. В скандинавской мифологии Локи один из младших богов, злой проказник, обманщик-трикстер. Далее автор весьма вольно обращается со скандинавскими мифами. К скале прикован Фенрир. Ужасный волк, враг богов и младший из детей Локи. В день Рагнарёка он разорвёт свои волшебные оковы и убьёт Одина. Сумерки богов — ошибочный, но общепринятый перевод слова древнескандинавского Рагнарёк. Страница сто сорок пятая. В Лоне Лютеранской церкви, что была первым плодом вормского рейхстага. Когда я мальчишкой посещал воскресную школу, то слова "Вормсский рейхстаг" преображались у меня в уме в нечто весьма далёкое от теологии. Имеется в виду имперский сейм Священной Римской империи, созванный императором Карлом V в 1521 году в городе Вормс для выработки мер против учения Мартина Лютера. года жизни 1483-1546 христианского богослова инициатора реформации и основоположника евангелического христианства впоследствии получившего название лютеранство английское название сейма the diet of worms то есть вормский рейхстаг по написанию и звучанию совпадает с фразой пища червей или диета из червей. Страница сто сорок шестая. Миллениаризм сакрализация тысячелетнего цикла учение в христианстве так называемый хилиазм в основе которого лежит буквальное толкование пророчества Откровение Иоанна глава двадцатая стихи с первого по четвертый о тысячелетнем царстве Божием на земле В широком смысле вера в то, что кардинальные преобразования в обществе связаны с тысячелетними циклами.